Глава 8. Слева от парадных дверей старого барского особняка висела серая афиша. Грандиозный демократический бал. Мобилизация всех танцующих сил. Первейшие начал было выразительно читать вслух Никанов. Фамин сердито на него зашикал, они вошли в вестибюль. Дамы вздохнули с облегчением, ничего жуткого не было. Кнеж горинский, вашедший последним, выругался про себя непристойными словами. Сверху доносились звуки катинки. У стола продавала билеты миловидная девица. Рядом с ней сидел обыкновенный нестрашный матрос в синей блузе с оборотами, в фуражке с лентой. Фамин вежливо поклонился и спросил о цене билетов, назвав девицу товарищем. Вход 5 рублей, любезно ответила девица. и за почту амура, если желаете, особо 3 рубля да, пожалуйста, с почтой амура, товарищ, поспешно сказал фамин, окидывая взглядом своих спутников. семь билетов, пожалуйста, товарищ. девица отдала билеты, затем взяла из коробки семь картонных кружков, с продетыми в них красными шнурками, обмокнув перо в чернильницу, она стала писать красными чернилами номера Матрос старательно чистил ногти другим пером. Гости переглядывались. Вы 13-го номера не боитесь? осведомилась предупредительная девица. Несколько, товарищ, это предрассудок, тотчас ответил Фамин. Ну есть, которые не любят. Бумагу имеете? Бумагу? О, да, всё в порядке, несколько растерянно начал Фамин. Бумагу, конверты имеете? Тогда 56 рублей. Фамин расплатился и взял кружки. Когда пальты снимете, прибежите номера к пуговице, а то на шею повесьте, объяснила им девица. "Благодарю вас, товарищ", набравшись храбрости, сказала Муся. Девица кивнула и ей, однако несколько менее приветливо, чем Фамину. Матрос лениво встал, проводил посетителей в маленькую прихожую и взял у них подномерок шубы. Глаша толкнула Сонечку и показала ей глазами на угол. Там стояло несколько ружей. Сонечка округлила глаза. Дамы по привычке стали оправляться перед зеркалом. А что такое почта Амура? вполголоса спросила Муся Фамина. Если бы я знал, также ответил Фамин, пожимая плечами. По лестнице наверх пойдёте, а там сейчас направо будет зала, сказала девица. Покорно благодарю, найдём, беззаботно ответил князь. Они поднялись по лестнице и вошли в ярко освещённую залу. Рядом со остатками богатой мебели стояли простые некрашеные столы. О, господи, сказал вполголоса князь. На эстраде играли музыканты. На стене висела надпись огромными буквами: "Да здравствует Третья международная коммуна!" У стен на атласных стульях сидели девицы, солдаты, штадские. Около десяти пар танцевало польку. Осторожно обходя танцующих, Фамин, вдвинув голову в плечи, быстрыми короткими шашками направился к концу зала, где находился буфет. Сбоку от буфета стояло несколько столиков, покрытых грязными скатертями. Из них был занят только один. Фамин усадил дам за другой столик подальше. Тут и разговаривать можно, если не очень громко, сказал он, поддвигая дамам атласные стулья. Публика смотрела на новых гостей с любопытством, однако без недоброжелательства, а скоро и смотреть перестала. Видно, все были увлечены балом. Смущение гостей стало проходить. По требованию Фамина все прицепили кружочки так, как указывала девица. Такие же картонные кружки были на большинстве гостей. Березин потребовал себе тринадцатый номер. А осень не пропаду, вывезет Березина кривая. Верю, верю в свою звёздочку, говорил он. Всё-таки, что могут означать эти номера? Порядок, в котором будут расстреливать буржуев. Однако до того я закажу чай, сказал Фамин, вошедший в роль предводителя какой-то охотничьей экспедиции.